Глава 14. Тех детей, которые нашли своих лагерных мам и пап, начали расселять по реабилитационным базам. Конечно, были и такие родители, которые не приняли изменения своих детей, решив от них отказаться, но малышей это никак не трогало. Для них мамой или папой были совсем другие. Тут помогали и подключившиеся вольхвы поэтому трагедии не случилось. Детей, считавшихся своей мамой номер 9045, оставили в госпитале, собрав из них две палаты. Врачи, предупреждённые о том, кто прибудет в скором времени, уже предвкушали встречу, ведь они не знали, что в данном случае речь пойдёт не о реинкарнации. А пока ожидали, с детьми работали психологи, сидели родители, рассказывая о том, что теперь будет много молока и хлеба, от чего дети счастливо улыбались. Их нужно было учить всему – чистить зубы, расчесываться, надевать не только платье, но и бельё, не пугаться отсутствия номера. Психологи менялись, долго просто не выдерживая. Дело было не в самих рассказах, а в понимании, что дети действительно это прошли, от чего всё воспринималось намного острее. Но нужно было работать, и врачи работали. Постепенно начинало что-то получаться. Девочки и мальчики привыкали самостоятельно мыться, хоть немного обслуживать себя, хотя временами смотрели так жалобно, что их родители просто терялись. Впрочем, медсёстры уже знали, в чём дело, давая детям кусочек хлеба, который те сосали как конфету, мгновенно начиная улыбаться. Что, ты тётя «Это совсем не больно», — сообщила улыбающаяся номер 9-3-3-5 в ответ на вопрос психолога. «Не так, как от отравы, или как собаки кусают, а просто засыпаешь, и все. И сразу волшебная страна, как мама говорила, вот. А ты не видела мою маму?» «Пока нет, но я уверена, она придет», — ответила девочка, уже получившая некоторый опыт врач. «Конечно придет!» Уверенно произнесла девочка, всё ещё называвшая себя номером. Мама должна быть тут, потому что как же без мамы? Она за нами ухаживала, делала камушки хлебом и прятала от палачей, чтобы не убили. Ты знаешь, как её за это били? Знаю, малышка, всё уже знаю, тихо проговорила женщина, прижимая к себе ребёнка. Эти истории были похожи: мальчики и девочки 12-13 лет, защищавшие малышей как могли, прятавшие заболевших, воровавшие продукты, чтобы накормить детей с голодными глазами, настоящие герои в рассказах маленьких детей, выглядевшие светлыми мучениками. И малыши любили их так, как никого и никогда. С голодом тоже была проблема. Голода уже не было. Но привыкшие к нему малыши ели зачастую через немого, поэтому взрослым нужно было ограничивать порции, просто чтобы не стало плохо. Но дети смотрели так жалобно. А ещё нельзя было оставить много блюд перед детьми, особенно перед теми, на которых испытывали яды. Они начинали плакать, думая, что их хотят отравить. В общем, трудности было полно. Врачам приходилось вспоминать опыт конца войны, чтобы просто привести в порядок маленьких героев. Играть с одногодками эти мальчики и девочки просто не могли, видевшие, каким может быть хлеб эти дети не понимали чаепития с куклами или пасочек из песка. Поэтому с ними занимались совершенно особым образом, стараясь сделать так, чтобы хотя бы к школе Они начали напоминать обычных детей и не считали строго заговорившего с ними человека фашистом, желающим избить, что мы имеем. Поинтересовался ответственный за всё происходящее офицер. Сначала реабилитация, ответил ему реабилитолог. Дать посидеть с ветеранами, поговорить, а потом уже можно в детские сады, только специальные. Хорошо бы для всех найти их лагерных мам и пап. «Товарищи работают», — сообщил ответственный в звании полковника. «Да только как мы гарантируем отсутствие черных одежд и спокойной интонации?» «Да, это проблема», — кивнул ему врач, думая о том, что нужно звать коллег. Тут им одним не справиться. Врачи работали, малыши ждали маму или папу, а большая страна еще даже не знала, что какие-то силы вернули ей души ушедших когда-то, очень давно ребятишек, давая им возможность прожить свою жизнь без голода, пыток и палачей в чёрном. К вечеру у Гриши начала побаливать голова, что было им проигнорировано. Расглядев, как уложили на носилки Машеньку, он двинулся вслед, вплоть до броневика. Внутри оказались держатели носилок с фиксаторами и вполне удобное, на взгляд юного сержанта, кресло рядом. куда он и уселся. Маша протянула к нему руку, которую мальчик сразу и погладил. Вот видишь, как нас защищают, спросил её Гриша. Бронивик целый. Мальчик, конечно, знал, что бронеавтомобили защищают так себе, но доверял военным вокруг себя, будучи уверенным, что о танках они подумали. Война ещё жила в нём, что офицеры видели. Гриша из боя не вышел. Он мыслил категориями военной обстановки, внимательно осматривал небо, поглядывал по сторонам и обязательно под ноги. Маша же, оказавшись в едущем куда-то броневике, тихо заплакала. Что случилось у Машеньки? Ласково спросил сержант, в общем-то, представляя себе что. Я немочная, прошептала сквозь слёзы девочка. Я, меня. Ты не немочная. Гришка очень хорошо знал, что это такое и почему узники так реагируют. Ты просто устала, вот отдохнёшь, и всё в порядке будет. А пока надо полежать. "Не-не, мощная, устала", повторила она за ним. "Ты такой тёплый, я, наверное, не смогу без тебя". "Вот и не надо без меня", прижимая к себе почти замученную девочку, Гришка хотел убить всех, кто хотя бы теоретически может ей угрожать. Я у тебя буду, и ты будешь, и никогда не будет этих. Дорога проходила спокойно. Ни полиция, ни британские военные даже не думали останавливать посольский кортеж. Может быть, они вспомнили о дипломатической неприкосновенности, а может их убеждал хищно выглядевший пулемёт в башне броневика. В любом случае улицы перед кортежем были пусты. А потом и шоссе. Колонна двигалась к побережью, где их уже ожидала атомная подводная лодка. Королева, разбирая ситуацию внутри страны, местоположение Колдунов установила быстро. Поначалу из горяча решила прихлопнуть остров термоядерным, но ей объяснили, почему так делать нельзя. Поэтому женщина оставила планирование и исполнение на военных, при этом запретив даже приближаться к русским. О войны ей тоже не хотелось, а комми продемонстрировали свою готовность. Наконец, колонна, сопровождавшая броневик, остановилась, из машины выскочили военные, внимательно оглядывая местность, но всё было тихо. Опознав встречавшую их группу спецназа армейской разведки, старший лейтенант дал команду перегружать детей. Броневик открыл дверцы, позволяя Гришке сделать шаг наружу. Строго по поговорке: "Доверяй, но проверяй", сержант вскинул пистолет-пулемёт, увидев чёрные тени. "Товарищ сержант, тут все свои", окликнул его старший лейтенант. "Посмотрим ещё, какие они свои", зло проговорил, дёрнув затвор Гришка, голова у которого болела всё сильнее. Из темноты донеслась экспрессивная речь, сводившая с ума недоумение по поводу такой встречи. Речь длилась, Гришка начал улыбаться, опуская оружие. Из темноты выдвинулись люди, мимо сержанта пронесли носилки с замерзшей Машенькой, потому мальчик поспешил вслед. «Давай в лодку, сержант!» – раздалось из темноты, и узкий луч немецкого фонарика осветил выкрикнувшего. Опознав военного из посольства, Гришка кивнул и вскоре оказался рядом с девочкой в лодке. «Куда сейчас?» – тихо спросил он. Лодка за вами пришла, ответил старший прапорщик. Добросит да до Ростока, а оттуда борт на родину. Есть, понял, кивнул мальчик, принявшись успокаивающе гладить Машеньку. Всё хорошо, милая, это наши. Наши, прошептала девочка. Передвижение было каким-то очень быстрым, но нараставшая головная боль не давала Грише сосредоточиться на том, что происходит. Он, конечно, понимал, что доктор, рекомендовавший полежать, был прав, но считал, что лежать некогда. Война же, появившаяся во рту металлической привкусу мальчик тоже проигнорировал. Идентифицировав обстановку, он позволил себе закрыть глаза, чтобы немного прийти в себя, но боль только нарастала. Потихоньку, почти незаметно, она становилась всё сильнее, от чего сержант чувствовал, что это хорошо не закончится. надеясь только добраться до места раньше, чем голова взорвется от боли. Спустя некоторое время где-то под ними, как будто вздохнул огромный кит, и плеск воды исчез. Почти теряя связь с реальностью от боли, сержант с трудом поднялся по какой-то лесенке и двинулся в сторону белого пятна открытой двери. Он уже представлял себе, как отдаст рапорт, но тут Гришкино сознание погасло, и под взвизг увидевшей этой девочки сержант упал бы в воду, Но моряки среагировали, вовремя подхватив и юного солдата, и его оружие. "Насилки сюда", тихим голосом приказал кто-то незнакомый. Вахтиные офицеры на главном посту подводной лодки шокированно застыли, глядя на тех, за кем их послала родина. Спущенные на лодку двое насилок сами по себе не были чем-то необычным на подводном корабле, но вот те, кто на них лежал, Истощенная девушка, скорее даже девочка с едва отросшим ежиком волос. Отчаянно зажмурившись, она молча плакала, а несший носилки старший прапорщик из разведки в полголоса убеждал ее, что с каким-то Гришкой все будет в порядке. За ней пронесли мальчишку, казалось бы, на первый взгляд обыкновенный мальчишка, каких тысячи, но был он надет в военную форму далеких времен. Автомат, санитарная сумка, награды. Такое морские офицеры видели только на старых фотографиях. «Что с мальцом?» – поинтересовался вахтенный офицер. «Не вылежал положенное после контузии», – ответил ему Марк Захарович, двигавшийся сразу за носилками. «Она, конечно, легкая, но...» О девочке офицер не спрашивал. О ней всех предупредили особо. Замполит поговорил с каждым, чтобы ее случайно не напугали». а пока Гришку и Машу отнесли в госпиталь к подводке, чтобы положить рядом. Найдя рукой своего спасителя, девочка медленно успокаивалась. «Сержант Лисицын!» — хмыкнул врач подводки, приведя в сознание мальчика. «Контуженный герой, принявшийся активничать!» «Парень, здесь не фронт! Твоё геройство делает плохо девочке!» «Виноват!» — прошептал сообразивший уже, что случилось с Гришкой. Он больше не будет, совсем по-детски высказалась Маша. Неизвестный был в белой рубашке и светло-синей форме, совершенно не пугая девочку. Больше и не надо, улыбнулся врач, погладив затем обоих подростков по голове. Через полчаса покормим и спать. Договорились. Хорошо, кивнула Маша, гладя своего сержанта. Самой большой проблемой на лодке было бы посещение туалета. Он здесь назывался Гальюн. Но не в их случае. Режим обоим был назначен лежачий, от того ходить предстояло насудно. Девочка очень испугалась за Гришку, когда тот упал, поэтому просто вцепилась в него, тихо плача. А сержант костерял себе последними словами за абсолютно глупый героизм. Прости меня, пожалуйста. Гришка решил извиниться перед переволновавшейся девочкой. Сглупил я. Я так за тебя испугалась, ответила ему Маша. Не умирай, пожалуйста. Я не умру, я же обещал, слабо ещё улыбнулся сержант. Не плачь, милая. Ты так называешь меня ласково, прижалась к нему девочка, категорически возражавшая против расселения по разным кроватям. Эми разрешили ненадолго посетить детей, сопроводив до корабельного госпиталя. Женщине всё было здесь странным. Однако она понимала, что оставаться в Британии опасно и ей и дочери, за которую готов драться этот юноша, совсем ещё мальчишка. Марк объяснил Эми, что означают награды на груди почти что ребёнка, от чего она даже расплакалась. Но теперь, придя к детям, просто присела рядом с их кроватью, чтобы погладить и рассказать, что одни они уже никогда не будут. Принесли ужин. Мальчик мог поесть самостоятельно, а вот лето это имя забывшее нет. Эмма потихоньку принимала новое имя дочери, данное ей этим маленьким героем, странно звучавшее, но очень ласковое Машенька. Что будет дальше? тихо спросила Маша. Мы приплывём в порт, а оттуда уже самолётом, повторил Гриша слова товарища старшего лейтенанта. Там нас ждут Главное подальше от этих, вздохнула девочка, потихоньку привыкая к мысли, что её защищают. Не будет больше этих, ответила ей Эмма. Поначалу женщина ещё не понимала, но в посольстве ей показали и фильм, и фотографии, дав почитать воспоминания выживших узников, переведённые на английский язык. Отчего женщина, конечно, сначала много плакала, а потом уже осознавала: её собственная дочь была там. Это её мучили, сливали кровь, избивали. Это её называли мамой совсем маленькие дети. Это она рассказывала малышам о волшебной стране, в которой нет палачей и нет голода. Это она. Её доченька